Мечта букиниста представляет Исходники, часть 1.0.1.0.0 <музыка> Старик, казалось, ничего не видел и не слышал, кроме того, что происходило на мониторе. Он даже не пошевелился, когда снова зазвонил телефон. А когда Ренат, выслушав тревожное предупреждение Илюхи, сказал, что у них уже нет времени, лишь презрительно хмыкнул. «Нас засекли», — повторил Ренат. «Надо снимать винты и уходить». «Чёрта с два», — огрызнулся старик. Еще и половину не скачали. Другого раза не будет». «Ты с ума сошел, воскликнул Ренат. «Сетевики будут здесь в любую минуту». Ну и хер им по всей морде, буркнул старик, выбив на клавиатуре какую-то команду. Уйдем, не волнуйся, даже если придется в лобовую. «Ты рехнулся!» — обреченно махнул рукой Ренат и посмотрел на Кеду, ища поддержки. Девушка им облокотилась о подоконник и изредка поглядывая на улицу флегматично следила за разговором и встревать явно не собиралась. Кеда окликнул ее Ренат. «Это моя работа», — девушка пожала плечами, давая понять, что не собирается уходить, не закончив дело. «Да», — Ренат покачал головой и зло сплюнул. Подошел к кровати, взял автомат, повертел его в руках, бросил обратно и полез в карман за сигаретами. Он едва успел вытащить пачку, как Кеда спокойным голосом произнесла, «Они уже здесь». Ренат вздрогнул и замер. Старик поднялся с места и шагнул к окну. «Слышишь?» — спросил Акеда у старика. Тот кивнул. Скоро и Ренат услышал приближающийся вой сирен. Он бросился к столу и одним движением сорвал с системного блока крышку. Стоя рявкнул старик, отталкивая его. Открыв окно Ская, набрал всего одно слово «Сворачивайтесь», отослал Туфеду и, развернувшись к Ренату, металлическим голосом отчеканил. Осталось 22%. Это примерно 10-15 минут. Дождешься конца копирования. Потом активируешь вот этот файл. Это форматирование сервера. Сразу отключайся, и только потом вытащишь винчестер. Понял? Уйдешь по крыше через соседний подъезд. Домой не заезжай. Лучше всего пару дней перекантуйся у кого-нибудь из знакомых, кто не знает тебя как хакера. Мы найдем тебя, когда все нормализуется. Не ошибись, иначе все, что мы сегодня сделали, окажется бесполезным. «Ты готова?» «Последний вопрос» — старик адресовал Кеде. Девушка молча кивнула головой, затем посмотрела в окно и вскинула автомат. «Нет, не отсюда», — скомандовал старик. «Вниз, я на лифте, ты держись на пятом или шестом этаже. Десять минут держимся, потом прорываемся и разбегаемся. Важно, чтобы они пошли за нами». «Послушайте, я...» — начал Ренат. «Заткнись и делай, что я тебе сказал», — приказал старик, стремительно выходя из квартиры. Кеда направилась вслед за ним. Поравнявшись с Ренатом, она на мгновение остановилась, посмотрела ему в глаза, вдруг неожиданно прижалась к нему, всего на секунду, лицом к плечу. Резко повернулась, на ходу подхватила второй автомат и побежала к выходу. Топот ног слился с донесшимся с улицы визгом тормозов и хлопками дверей. Ренат повернулся к монитору и нервно сглотнул. 20% процентов процентов!» Какой-то шум, крики... Медленно ползущая полоска закачки «Легко ли сидеть так, зная, что рядом за тебя воюют и, наверное, погибают?» «18%» Загрохотали первые выстрелы Их грохот наполнил весь подъезд Кто-то закричал «Легко ли так сидеть, зная, что в эти 10 минут от тебя ничего не зависит?» 17, нет, 16%. процентов. В подъезде идет ожесточенная перестрелка. Сколько их там сетевиков? Илюха сказал, что вроде бы с ними сам Джет, а это значит, что в любую секунду может приехать подмога. А если Джет в курсе, что происходит на самом деле, он пойдет на все. Легко ли так сидеть, глядя на эти чертовы проценты и борясь с желанием бросить все к черту и броситься? Нет, не вниз. На помощь Кеде. «Желание более паскудное. Невыносимо хочется побежать к лестнице и наверх, на крышу. 15%!» Возможно, ему показалось, но выстрелы стали звучать ближе. Пот, выступивший на лбу и на шее, был таким же липким, как и страх, вползающий в сознание и рисующий образы райсы и исковерканного будущего. «Может, к черту все эти миллионы и миллиарды?» Легко ли так сидеть, постоянно поворачиваясь и глядя на пустой проем, ведущий в коридор, поворачиваясь и ожидая увидеть там силуэт человека, одетого в черную серебристыми нашивками форму сетевой полиции? Семь процентов. Господи, как долго. Руки уже тянутся к системному блоку, чтобы сразу же, не теряя ни единого мгновения, выдернуть винчестер. Но взгляд падает на монитор, и в ушах снова звучит голос старика. Активируешь этот файл. 3%. 2. Есть. Руки уже лежат на клавиатуре. Курсор выбирает нужный файл, какой-то экзешник, и указательный палец силой вдавливает клавишу Enter, запуская форматирование. Программа даже не потребовала подтверждения. Экран несколько раз моргнул красным цветом, и на мониторе появилась надпись: Deleting all data. Okay. Swiping free space. Okay. Rebooting. Ренат рванул провода выделенки, выдирая их с мясом, затем сунул руку внутрь системного блока, повернул блокиратор и вытащил винчестер. Сбросил монитор на пол, спихнул туда же системный блок и кинулся к выходу. И только выбежав из квартиры, он неожиданно понял, что уже не слышно выстрелов, а снизу доносятся лишь какие-то вскрики и звуки ударов. Либо у кеды кончились патроны, либо... Додумывать Ренат не стал. Он даже не рискнул подойти к проему и глянуть вниз, а сразу бросился к лестнице. Люк, ведущий на чердак девятиэтажки, оказался тяжелым. Ренату пришлось напрячь все силы, чтобы вытолкнуть его. Он залез на чердак, осторожно закрыл люк и только было собрался лезть по другой лестнице на крышу, как услышал наверху какой-то шум, а потом с ужасом увидел, что люк, ведущий уже на саму крышу, открывается. Ренат метнулся в сторону и, прижимая к груди драгоценный винчестер и стараясь не шуметь, полез под низкими сводами чердака куда-то во тьму, забитую пылью, паутиной и старыми досками. Вжавшись в угол и осторожно натянув на себя какую-то мешковину, чувствуя, как бешено колотится сердце, он наблюдал в щелку, как торопливо спускаются по лестнице с крыши люди в униформе сетевиков, как поднимают тяжелый люк, как уже прыгают вниз, как один из сетевиков обводит рукой чердак, что-то негромко говорит напарнику, и тот, выставив перед собой автомат, свободной рукой вытаскивает из-за пояса фонарик и включает его. Судьба хранила Рената. Сетевид несколько раз обшарил лучом стены чердака, лишь зацепив небольшую кучу мусора, сверху которой валялся старый мешок, а затем спрятал фонарик и стал спускаться в подъезд. Ренат зажмурил глаза, облегченно вздохнул, облизнул губы, а затем осторожно сунул руку в карман, нащупывая телефон, и вслепую отключил его». Не хватало еще, чтобы кто-нибудь набрал сейчас его, Рената, номер. Отключил и замер. Он боялся. Боялся пошевелиться, боялся встать и боялся оставаться на месте. Страх парализовал его. Он не знал, сколько просидел здесь. Может, час, а может и все три. Больше никто не поднимался и не спускался на чердак». Первое время через открытый люк до Рината доносились чьи-то голоса, но разобрать, что именно говорили, было невозможно. Потом голоса стихли. Ренату даже показалось, что он услышал шум отъезжающих машин, но звук был настолько неясным, что вполне возможно это сознание Рината выдало желаемое за действительное. Проверять Ренат не рискнул. Жутко хотелось курить, а сигареты и зажигалка остались возле компьютера. «Надо выбираться отсюда!» Ренат стянул с себя мешковину, поднялся и осторожно шагнул в сторону люка, вслушиваясь в каждый звук. Кажется, все было тихо. Он прошел мимо люка, поднялся по лестнице на крышу и подошел к краю, опустился на колени, медленно перегнулся через ограждение и посмотрел вниз. Перед подъездом было пусто. Ни машин, ни зевак. Ренат встал и торопливо пошел к люку, ведущему на чердак соседнего подъезда. Через несколько минут он спокойно шагал по малолюдной улице многоэтажек, одной рукой набирая номер на уже включенном телефоне, а другой, поддерживая лежащий за пазухой Винчестер, стоящий, по словам старика, много миллиардов. «Алло, Ворм?» «Ага», — с придыханием ответил Ворм. «Ты где?» «В Митина», — ответил Ренат. «Домой еду». «Слушай, что с Кедой?» «Она...» «У нас траблы», — произнес Ворм. «Через час там, где встречались с гусаром». «Ладно», — ответил Ренат, уже отключившемуся собеседнику, и потер рукой лоб». Если червяк говорит, что у них проблемы, значит у них действительно проблемы. Оставалось только гадать, что произошло, гадать и ждать ровно час. С Гусаром, одним из своих клиентов, Ренат с Вормом встречались примерно полгода назад возле Митинского радиорынка, а точнее возле большой автостоянки, примыкающей к рыночному забору. Место Ренат помнил, как и помнил саму встречу. Гусарь решил, что он самый умный, и попытался их кинуть. Для подстраховки он притащил с собой нескольких отморозков, работавших на чернокожего байкера-бандита Джамбу, планируя в небольшом закутке отобрать у хакеров диск с заказом, не заплатив за работу. Откуда ему было знать, что у Ворма, помимо хакерства, есть еще увлечение, а, соответственно, и друзья? После одного звонка ворма и короткой терки гусара отделали пришедшие с ним же отморозки прямо возле этой стоянки. Кажется, они еще наложили на гусара штраф, но это Рената с вормом уже не интересовало. Они забрали причитающуюся им наличность и свалили, оставив кидалу неудачника наедине с товарищами. На место Ренат пришел минут на десять раньше назначенного времени. Ворм уже ждал его там, не слезая с мотоцикла И даже не снимая шлема Лишь откинул пластиковое забрало «Садись!» — кивнул он «Ворм, что с Кедой?» — Ренат не спешил «Садись, блин, времени нет!» — раздраженно прикрикнул Ворм И добавил уже другим тоном «Взяли Кеду, а Саныча убили» «Убили Саныча, взяли Кеду, а ведь что один, что другая» Были не просто бойцы Ренат залез на мотоцикл и спросил «А куда мы сейчас?» «Держись крепче!» — Ворм завел двигатель мотоцикла. Ренат вцепился обеими руками в поручни. «Если Ворм предупреждает, значит гонка будет более чем безумная». 170-сильная «Ямаха-эксклюзив» рванула с места, практически мгновенно набрав сумасшедшую скорость. Вылетела на дорогу и, ловко вильнув между машинами, скрылась в автомобильном потоке. Ренат закрыл глаза при лавировании на такой скорости ощущений не из Впрочем, это не самое страшное. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф